Студия Медиа Книга представляет. Андрей Красников. Тёмные боги. Проводник душ. Читает Владимир Галицын. Глава 1. Ты хочешь обрести величие. Я оторвал взгляд от неряшливо исписанного листка бумаги, уставился на сидевшую передо мной женщину и осторожно переспросил: Извините, Собеседница поджала губы, а затем едва заметно покачала головой. «Мне интересно, Воронцов, ты хочешь получить зачет или нет?» «Да, конечно». «Тогда попробуй ответить на мой вопрос». «Да, сейчас». К сожалению, лекцию, во время которой объяснялись схемы расстановки знаков на топографических картах, я пропустил. А выучить эту абсолютно бесполезную по меркам современного мира информацию в рамках локации подготовки к экзамену не позволила банальная лень. Ну, здесь, э, ясно. В таком случае жду тебя на пересдаче. Следующий. Моё место заняла смутно знакомая девушка из параллельной группы, а я вышел из аудитории, оказавшись в набитом сокурсниками коридоре. Сдал? Нет. Сильно валит. Лысый говорил: "Она сегодня злая, как Урюпинский бомж". Билет неудачный вытащил. Тупо мимо кассы всё. Счастливчик ты, Макс. Не то слово. Кое-как отвязавшись от любопытных товарищей, я спустился на первый этаж, купил в буфете две слойки с ветчиной, после чего миновал проходную и направился в Университетский сквер. Вокруг царила весна. Омытая утренним дождём трава сияла всеми оттенками зелёного цвета, в воздухе витал тонкий аромат распустившейся сирени. А из ближайших кустов доносилось радостное воробьиное щериканье. Рядом с облюбованной мною скамейкой было ещё оживлённее. Прямо у моих ног деловито крутились два упитанных оранжево-чёрных шмеля и невзрачная бабочка. Кыш. Отогнав через чур любопытные насекомые, я стряхнул с колен крошки, поморщился и начал рассматривать проходивших мимо девушек. К сожалению, это занятие не принесло ожидаемой радости. Новый хвост говорил о том, что в ближайшие пару недель мне придётся провести в общежитии, копаясь в потёртых учебниках и выцеживая дефицитную информацию из сети. С другой стороны, можно было одолжить пару конспектов, дополнить их собственными воспоминаниями, положиться на удачу. Тоже закрыло сессию, донёсся до меня чей-то звонкий и радостный голос. Теперь мы обретём величие и станем Я недоуменно вскинул голову, прислушался, но болтавшая с подругами студентка уже миновала сквер и скрылась за углом здания, оставив после себя едва уловимый флёр клубничного парфюма. «Эй, Макс, чего затаился? Домой идёшь?» «Да, иду». Как выяснилось, спустя несколько минут мой сосед по комнате успешно сдал последний экзамен, и теперь его буквально распирало от счастья и нездорового энтузиазма. Это серьёзно действовало на нервы. Алиска вечером в гости зовет. «Днеухо, все дела. Пойдешь? Если пойдешь, с тебя бутылка». «Наверное, нет». «Не вешай нос, иначе что-нибудь другое тоже повиснет. А это для тебя, будущего солдата нашей доблестной армии, просто неприемлемо». «Офигенная шутка, Дэн. Восхищен твоим гениальным чувством юмора». «Забей ты на эту картографию», — сменил тон собеседник. «Все ее сдают, рано или поздно. Время есть». У меня еще геофизика висит. Тут да, тут учить надо. В общежитии нас встретил традиционный бардак, сидящий на столе и меланхолично шевелящий длинными усами таракан, а также включенный телевизор. «За последние месяцы в Москве и Подмосковье пропали без вести больше 20 тысяч человек», сообщила одетая в строгий костюм ведущая, пристально рассматривая меня сквозь пыльный экран. Большинство из них уже найдены, однако примерно две тысячи остаются в розыске. Все эти люди обрели величие и стали... Какого черта? В смысле? Рассматривавший мятую рубашку сосед удивленно обернулся. Ты о чем? Слышал, что она сказала? Какую-то фигню о пропавших без вести, а что? Ничего, забей. В течение следующего часа я внимательно прислушивался к телевизору, доносящимся из общего холла разговорам и даже собственным мыслям, но ничего подозрительного так и не заметил. Всё шло своим чередом, зацепившее меня словечко никто не повторял. Копошившийся в дальнем углу комнаты Денис вызывал ровно столько же раздражения, сколько и прежде. За чипсами пойду, внезапно заявил сосед, направляясь к двери. Тебе взять что-нибудь? Нет, спасибо, на тренировку пора. Про Алису не забудь в 10:00 вечера. Да не собираюсь я к ней отвень. Тренировка стала ещё одним испытанием. Из-за провалинного зачёта мои мысли витали где-то очень далеко. Тренер быстро это заметил, а поскольку я ходил на его занятия всего 2 месяца, то не получил никакого снисхождения. Расплата за недостаточную концентрацию оказалась мгновенной. "Ты здесь отдохнуть решил?" "Нет, Игорь Алексеевич, мне скакалка 10 минут пошёл. Разумеется, я выдохся гораздо раньше. Благодаря чему, навлёк на себя ещё больше гнев учителя. Ты зачем сюда ходишь? Для галочки? Нет. Тогда спарринг. Карим, выбей-ка из него лишнюю дурь. Поединок с лучшим бойцом школы имел чрезвычайно мало смысла. Карим занимался смешанными единоборствами с самого детства, являлся призёром нескольких региональных соревнований, и я на его фоне выглядел обычной грушей для битья. Но включать заднюю передачу, отказываться от схватки или сдаваться раньше времени было нельзя. Готов? Давай, Макс, донёсся из-за спины чей-то ободряющий возглас. Главное за ногами следи. Начали. Всё закончилось очень быстро. Хорошо понимая, с кем имеет дело, Карим рванулся вперед, я попытался встретить его коленом, но опоздал, пропустил захват и был опрокинут на спину. В следующую секунду голова загудела от тяжелого удара, перед глазами вспыхнули крохотные огоньки. «Брейк!» — послышался резкий голос тренера. «Хватит!» «Вставай, брат!» — ловко вскочив на ноги, бородатый здоровяк добродушно улыбнулся и протянул мне руку. Не сердись на Алексеевича, он хорошему учит. Просто долго надо. У тебя хорошо получается. Да уж. Ты здесь не для того, чтобы дохлой амёбой ползать вокруг штанги, вмешался в наш задушевный разговор наставник. Ты здесь для того, чтобы стать мужчиной и обрести величие. Поэтому Стойте, стойте. Тренер, что вы только что сказали? Я сказал, что ты пришёл сюда не для того, чтобы беременной амёбой ползать вокруг штанги. «Ты пришел, чтобы стать нормальным мужиком, который может защитить себя и близких. Если это не так, выметайся прямо сейчас». «А дословно?» «Про величие». «Какое еще величие?» «Карим, ты ему не слишком сильно по башке настучал?» «Совсем аккуратно, тренер». «Надеюсь». «Так, парень, иди-ка ты на тренажеры. Если начнет тошнить, говори сразу же, не строй из себя героя». «Понял». Когда тренировка закончилась, и я снова оказался на улице, вокруг успели сгуститься длинные вечерние тени. Впрочем, их наличие никак не мешало столичным обитателям радоваться жизни. Из расположенного неподалеку парка доносилась музыка и веселый детский смех, устроившийся посреди тротуара торговец, демонстрировал растрепанному мужику букет полевых цветов. Рядом с ними увлеченно грыз мороженое толстый мальчишка. Чувствуя, что пока не готов к возвращению в общежитие, я перешёл дорогу, свернул на идущую параллельно парку аллею, а затем принялся гулять по ней взад-вперёд, думая о непонятно откуда взявшихся слуховых галлюцинациях. То, что это были именно галлюцинации, не вызывало сомнений. Вряд ли моя преподавательница, тренер и диктор новостного канала стали бы использовать одни и те же фразы. А вот из-за чего они вообще появились у меня в голове, вызывало определённые вопросы. Переутомление рассеянно пробормотал я, изучая крупный цветок, редкий в наших краях сакуры. Или реально мозги отбили. Мимо прошёл полицейский, смиривший меня долгим оценивающим взглядом, но воздержавшийся от каких-либо комментариев. Алеева в очередной раз опустила: Хочу ли я обрести величие? Идиотский вопрос. Ну да, хочу, и что? Звуки города неожиданно отдалились, превратившись в тихий шелест быстро меркнущий где-то на краю сознания Мир подёрнулся неопрятной серой пеленой, в которой начали растворяться привычные контуры и формы. Возникло чувство падения, полёта сквозь бесконечность, а затем всё неожиданно и резко оборвалось. Какого чёрта? Я стоял посреди огромного тёмного зала. Справа и слева возвышались гладкие ребристые колонны, уходящие к далёкому потолку и теряющиеся там в непроглядном сумраке. Впереди маячили испалинские статуи каких-то неизвестных мне деятелей. У стен виднелись аккуратные круглые жаровни, наполненные горящими углями и разбрасывавшие во все стороны блики неверного трепещущего света. Вокруг меня стояли одетые в непонятную одежду люди, целая толпа людей. Тарха нослотар поинтересовался, щеголявший меховой безрукавкой громила, внимательно рассматривая мой собственный наряд. Тарха-никта-шанханес? Не понимаю. Я рефлекторно отодвинулся в сторону и наткнулся на худощавую пожилую женщину в строгом черном платье. Извините. Тарха-нио? Альбиэль-си-личью, брезгливо произнесла женщина, кривя тонкие губы. Си-личью. Простите. Тарханосвейч. Эсникта. Не понимаю. Ситуация стала напоминать какой-то театр абсурда, но разобраться во всём происходящем я так и не успел. На задворках сознания возник странный шёпот, и ещё через несколько мгновений шепчущие звуки заполнили собой весь мир, а голову захлестнула невыносимая пульсирующая боль. А чёрт, помогите. Рядом кто-то застонал. Издалека пролетел отчаянный вопль, на мне уже было всё равно. Мир снова потемнел, сжавшись до размеров черепной коробки, затем плещущаяся там боль волной растеклась по телу, вынудила меня упасть на колени, прижаться лбом к прохладному камню. Я не знал, сколько времени продолжалась эта пытка, однако в какой-то момент всё закончилось. Сжигающее внутренности пламя отступило, Мокрая от выступившего пота кожа ощутила свежее дыхание гулявшего по залу ветерка, а сгустившееся перед глазами пелена рассеялось. В шаге от меня лежала та самая женщина в чёрном платье. Дорогая ткань сбилась неопрятными складками, обнажив тонкую белую руку незнакомки. Изысканная причёска утратила форму, превратившись в обычный комок спутанных волос. Тонкие губы скривились в жуткой гримасе, обнажив ровные и неправдоподобно белые зубы. Из пустых глазниц через всё лицо тянулись две тонкие ниточки засохшей крови. "Вот дерьмо", прошептал я, стараясь отползти в сторону от трупа. "Вот дерьмо". "Вставай, парень", раздался совсем рядом хриплый голос. "Вставай, щенок. Не время лить слёзы по умершим". В левое плечо вцепились жёсткие пальцы, я дёрнулся было от неожиданности, но затем сообразил, в чём дело, и кое-как поднялся на ноги. Держи. Помогавший мне громила вытащил из-за пояса длинный кинжал, а затем буквально припечатал его к моей груди. Держи и будь готов. Машиналинно взяв предложенное оружие, я несколько раз моргнул, стёр капавшую из носа кровь и начал осматриваться. Вокруг нас лежали, стояли и ползали люди. Большая их часть выглядела потерянными, ошарашенными и ничего не понимающими, но совершенно точно живыми. Однако пять или шесть скрюченных фигур, неподвижными куклами валявшихся на полу, лично у меня вызывали лёгкую тошноту. Судя по всему, я вполне мог оказаться на месте одной из них. Что здесь происходит? Не знаю. В словах обнажившего меч и застывшего в напряжённой позе мужчины прозвучала тщательно скрываемая тревога. Просто будь готов. Сидевшая в пары шагов от нас темноволосая девушка подняла голову, шипнула что-то неразборчивое, а затем демонстративно сплюнула на пол и криво усмехнулась. Спокойнее, варвар, здесь нет угрозы. Я не варвар, мгновенно отреагировал мой сосед. Моё имя Найтар. Ты знаешь, где мы? Нет, но я знаю, кто нас позвал. Что? Тебе всё объяснят. Девушка, явно разочаровавшись в интеллекте собеседника, отвернулась. Жди. Мне очень хотелось спросить новую знакомую о том, куда и каким образом нас занесло, но я сумел сдержать этот порыв. Впрочем, уже спустя несколько секунд все вопросы такого рода стали неактуальными. Возле исполинских статуй начали один за другим вспыхивать факелы. В воздухе разнеслась едва уловимая мелодия, а пространство над нашими головами заполнил громкий и торжественный женский голос. Приветствую вас, доблестные воины. Каждый из вас решил стать избранным слугой наших богов, и каждый из вас достоин этой службы. Порвав со своим прошлым и покинув родные миры, вы делом доказали, что готовы идти к намеченной цели. В благодарность за эту жертву боги наделили вас даром понимания. Теперь вам нужно сделать ещё один важный шаг. Идите вперёд и выберите себе покровителя. Голос стих. Всё ещё не оправившиеся от шока люди стали опасливо переглядываться, то и дело косясь на лежащие совсем рядом трупы. А ко мне пришло осознание того, что всё творящееся вокруг это не сон и не галлюцинация. Меня действительно выдернули из привычной реальности, куда-то перетащили, а потом записали в служители каких-то непонятных богов. Это бред или розыгрыш? Взгляд сам собой зацепился за бледное лицо погибшей женщины. Я ощутил неприятный кислый привкус и быстро усиливающуюся тошноту. Бред. Разговаривавшая с снайтером девушка глубоко вздохнула, украдкой покосилась в нашу сторону. После чего встала и решительно зашагала к далёким изваяниям. Вслед за ней потянулись другие участники странного ивента: несколько жилистых мужиков в средневековой одежде, худощавый парень в непривычном моему глазу деловом костюме, старик-оборванец, толстая женщина. "Идём", заметно расслабившийся варвар спрятал меч, выдернул у меня из рук свой кинжал, а затем тоже двинулся вперёд. Колдун не врал. Нас ждет великая служба. Не дело опаздывать. Исполнять приказы безликого голоса и выбирать непонятного покровителя мне не хотелось, однако поступить как-то иначе было довольно сложно. Во всяком случае, гордо стоять возле трупа, ожидая, пока местные заправил и решат вернуть меня на родину, я не собирался. Паниковать и бегать в поисках выхода тоже. Для начала следовало хотя бы чуть-чуть разобраться в ситуации. Хорошо. Звук собственного голоса показался мне чуждым и неприятным. Клубящейся рядом полумрак пододвинулся чуть ближе, чувствуя, что понапрасно трачу время, я осторожно перешагнул через тело женщины и отправился навстречу неизвестности. Вблизи статуи оказались даже больше, чем я себе представлял. Каждая из них уходила вверх на 10-15 м, лишь чуть-чуть не дотягиваясь до сводчатого потолка. Но мастерство неизвестного скульптора заключалось не только в размерах его творений. При ближайшем рассмотрении скульптуры поражали своей проработкой и реалистичностью. Детали одежды, кожи, волосы всё это было исполнено на таком уровне, как будто передо мной стояли некогда живые, а сейчас превращённые в камень великаны. Впрочем, учитывая общую бредовость ситуации, подобные мысли явно выглядели вполне здравой и актуальной. Опередившие меня люди тоже оказались под впечатлением и теперь медленно бродили от стены к стене, рассматривая возвышающихся над ними гигантов. Впрочем, кое-кто оказался умней других. Два или три человека неподвижно замерли возле постаментов, держа руки на каменных гранях. Скорее всего, от меня требовалось сделать то же самое, но вот какую из статуй выбрать, оставалось не совсем понятно. В принципе, особой разницы между ними не наблюдалось. Мозги внезапно щёлкнули, включились на проектную мощность, и я ощутил себя конченным идиотом. Если происходящее действительно творилось с Наиву, а не во сне, то к каждому подобному решению требовалось относиться с максимальной ответственностью, а если в этой реальности действительно жили какие-то боги, то записываться следовало к самому адекватному из них. Для игры в рулетку сейчас было явно неподходящее время. Думай думай. Кое-как разобравшись в ситуации, мои товарищи по несчастью начали один за другим подходить к статуям, дотрагиваться до тёмного камня и замирать, уподобляясь точно таким же изваяниям. Выглядело это жутковато, но на деле ничего страшного с первопроходцами не случилось. Приблизившись к одному из них, я увидел вздымающуюся грудь, подёргивающиеся кодык и несколько капель пота, медленно стекавших по смоглой щеке. Человек совершенно точно был жив и умирать не собирался. Успокоившись на этот счёт, я медленно прошёл мимо вереницы богов, рассматривая каждого из них. Наибольшей популярностью пользовались обвешанные оружием мужики, стоявшие на самом виду. Их было четверо, но отличались друг от друга они только оружием и телосложением. Заметить в грозных фигурах что-то действительно уникальное у меня не получилось. Чуть дальше возвышались две женские статуи. Суровая воительница и одетая в лёгкие одежды аристократка застыли друг напротив друга, как будто сражаясь за внимание аудитории. На данный момент вооружённая короткими саблями амазонка выигрывала эту дуэль. Рядом с ней кучковались целых 3 поклонницы, а возле оппонентки не было никого. Думай. Проще всего было последовать за толпой и выбрать самого популярного бога. Но этот вариант мне почему-то не нравился. Вариант с амазонкой мне тоже не нравился. Там уже сформировалась компания из верных служительниц. Зато аристократка выглядела очень перспективным вариантом. Согласившись стать её адептом, я автоматически лишался конкурентов и мог рассчитывать на более ценные награды, если они здесь вообще предусматривались. Проведя ещё минуту в тягостных размышлениях, я всё-таки решился и подошёл к одинокой статуе. Выбитые на ее постаменте символы тут же сложились во вполне понятную надпись. «Ла Карсис — это ваше имя?» Ответа не последовало, и я рискнул дотронуться пальцами до отполированного гранита. Вселенная застыла и окуталась мраком, а звуки окружающего мира стихли, оставив меня наедине с пустотой. Какое-то время ничего не происходило, но затем мои уши уловили тихий и ласковый женский голос — Ты растерян. Это можно исправить. Пока я думал, следует ли отвечать на прозвучавшее заявление, случилось что-то непонятное. Сквозь меня как будто пролетел холодный ветерок, в голове одно за другим вспыхнули несколько воспоминаний, а потом вся моя прошлая жизнь подёрнулась невесомой вуалью и отдалилась в мгновение ока, утратив яркость и свежесть. Ты ничего не забыл, успокоил меня голос. Ничего не изменилось. У меня были свои собственные мысли на этот счёт, но озвучить их не вышло. Разговаривавшая со мной богиня явно предпочитала формат монолога. Ты можешь стать хорошим проводником, задумчиво сообщила она. Однако ты всё ещё не готов к нашему миру. Что думать по этому поводу, я так и не решил. Попросто не успел. Прими мой дар. Тимара вступилась, явив мне выложенную крупными жёлтыми камнями площадку. Клубящийся по её краям туман не позволял рассмотреть окрестности, но видимая часть пространства совершенно точно являлась чем-то вроде тренировочной арены. Чуть поодаль находились стойки с разнообразным оружием, ближе к центру торчали 5 обмотанных канатами столбов, а рядом с ними стоял высокий худой мужчина, облачённый в лёгкую кожаную броню и вооружённый коротким мечом. То ли тренер, то ли очередной мой коллега. Добрый день, произнёс я, не выдержав затянувшейся паузы. Вы знаете, что здесь происходит? Тебя прислала эта тварь? Что? Мечник шагнул вперёд и окинул меня тяжёлым взглядом. Ну, конечно, очередное ничтожество, решившее подобиться богам. Очередная мерзкая тварь, прячущаяся под юбкой у своей покровительницы. Я не собирался Когда-нибудь ты сдохнешь, оскалился в зловещей ухмылке собеседник. Ты сдохнешь, а я улыбнусь, глядя на то, как горит твоя душа. Но сейчас ты будешь учиться. Не понимая, как нужно реагировать на его слова, я осторожно кивнул. Хорошо. Бери меч. Судя по всему, подарок богини заключался именно в обучении у местного специалиста. Придя к этому выводу, я ещё раз кивнул, дошёл до ближайшей стойки и взял первый попавшийся клинок. Выбирай его, неожиданно и злобно произнёс оказавшийся у меня за спиной учитель. Выбирай его, тварь. Выбирай так, чтобы он хорошо лежал у тебя в руке. Выбирай так, чтобы он не был коротким или длинным. Выбирай Вздрогнув от ударившего по ушам крика, я поспешно вернул меч на место, а затем начал рассматривать лежавшее передо мной оружие. Ты слишком слаб, нехотя процидил наставник. Тебе нужно что-то лёгкое. Смотри сюда. Повинуясь отрывистым указаниям своего нового тренера, я развернул стойку и после нескольких примерок выбрал средних размеров меч, прямой, достаточно тонкий и обоюдоострый. Это хорошее оружие в умелых руках. Сделай несколько взмахов, почувствуй его вес. Сейчас. Меч действительно оказался удобным. Рукоятка прочно лежала в ладонях, клинок послушно двигался из стороны в сторону, аккуратная гарда ни за что не цеплялась. На мой наискушённый взгляд этого было вполне достаточно. Хватит забавляться, скривился наблюдавший за мной учитель. Иди сюда и попробуй отбить удар. «Иду». Стоило мне только занять указанную позицию, как в воздухе что-то сверкнуло, и мою грудь обожгло вспышкой боли. Споротая рубашка мгновенно окрасилась в ярко-красный цвет, меч вывернулся из ослабевшей руки и в глазах начало темнеть. «Именно так ты и умрешь», — донесся до меня затихающий голос наставника. «Внезапный удар, потеря крови, ласковый шепот твоей покровительницы. Вставай, выродок». Я вздрогну и открыл глаза. Боль прошла, рубашка снова была целой. У нас с тобой целая вечность, ласково произнёс мечник. Вечность, в течение которой я буду тебя убивать. Но если ты будешь хорошим учеником, то уйдёшь отсюда немного раньше. Ты готов? Вопреки моим ожиданиям, немедленной атаки не последовало. Вместо этого учитель достал свой клинок. Аккуратно взмахнул им, показывая базовое движение, а потом начал объяснять. «Верхний косой удар. Самое простое, что можно встретить в нашем мире. Его можно парировать, от него можно уклониться. Пока твой враг делает замах, ты легко можешь изменить расстояние между вами, ты можешь сделать все, что угодно, если умеешь это делать. Ты готов?» На этот раз я оказался внимательнее и успел отскочить назад. Кончик меча с лёгким шелестом промелькнул у меня перед лицом, сделал изящную петлю, снова рванулся вперёд. Отступление является самой слабой из возможных тактик, оскалился тренер, наблюдая за тем, как я корчусь на земле и пытаюсь сделать вздох. Отступая, ты лишаешься возможности контролировать оружие противника. Поэтому вслед за отступлением должна идти атака. Вставай, Более исчезло, воздух неудержимым потоком хлынул в мои лёгкие, и я невольно закашлялся. Впрочем, никто не обратил на это никакого внимания. Ты должен жёстко заблокировать мой выпад, заблокировать и перейти в атаку. Ты готов? Нет, не готов. Чёрт. Что-то более-менее вменяемое у меня получилось только с десятой или одиннадцатой попытки. Точно зная, откуда будет нанесён удар, я смог поставить блок и шагнуть вперёд, оказавшись рядом со своим мучителем. Впрочем, попытка достать его коленом не увенчалась успехом. Мечник ловко сместился в сторону и разорвал дистанцию. Очень хорошо. Говорят, чтобы чему-то научиться, нужно повторить это как минимум 1000 раз. Ты готов? Сколько? У нас впереди вечность. Ты готов? Вот дерьмо. Первые несколько часов я изо всех сил старался терпеть удары, выдерживать навязанный темп и следовать отрывистым указаниям наставника. Затем ситуация изменилась. Бесконечные вспышки боли стёрли из разума всякое желание чему-либо учиться, и меня накрыла чёрная апатия. К сожалению, потакать моим желаниям учитель не стал. Как только я демонстративно отбросил клинок и уселся на пыльные камни, в его руках тут же появился горящий факел. "Бери меч и сражайся!" Да пошёл ты, чмо поганное. Вставай, выродок. В голосе собеседника проскользнули обманчиво ласковые нотки. Вставай, гниль, иначе я вспорлю тебе живот и залью внутрь горящую смолу. И буду повторять это до тех пор, пока ты не встанешь. Вставай, порадуй старого Зулара. Вставай. На смену апатии незаметно пришла всепоглощающая злоба. Теперь я старался не только парировать выпады, но и каким-нибудь образом дотянуться до своего мучителя. Это желание заставляло меня делать ошибки, подставляться под удары и ещё чаще валяться на пропитанных кровью камнях, слушая извивительные комментарии победителя. Затем вернулась безразличие. Я механически отбивал удары, уклонялся, пытался держать меч скользкими от крови руками, падал, снова поднимался. Время утратило своё значение, став ненужной декорацией для поглотившей меня вечности. В руках Зилара возник топор, его сменила дубинка, а затем и копьё. В какой-то момент я удивился тому, что всё ещё жив, но эта мысль растаяла, как и все предыдущие. Звон столкнувшегося железа, поворот, ответный удар, новый блок, резкая, но уже привычная боль. Безучастный жёлтый камень, заполняющий собой всё видимое пространство. Следующий раунд. Блок. Блок. Стекающая по руке струйка крови. Хруст перебитых костей. Следующий раунд. Блок. Думаю, этого хватит. Смысл произнесённых учителем слов не сразу дошёл до моего разума. Я молча стоял, ждал очередного нападения, следил за тем, куда смотрит вражеский меч. Урок закончен, повторил Зулар, элегантным жестом пряча клинок в ножны. Теперь ты знаешь, что нужно делать. Это... это все? Надеюсь, мне доведется увидеть твою настоящую смерть. Надеюсь, ты сдохнешь. Арена растворилась в сгустившейся темноте. Голос мечника отдалился из-за тих. А у меня перед глазами возник черный пьедестал с выбитым на нем именем. Локарсис. Вот дерьмо. Чувствуя, что не совсем понимаю, где именно нахожусь, я осторожно сел, привалившись спиной к основанию статуи. Вокруг всё выглядело точно так же, как и раньше. Каменные гиганты стояли на своих местах, факелы продолжали гореть, шаловливый ветерок гонял по полу едва заметные струйки пыли. Не было только людей. Вот дерьмо. Ближайший ко мне факел внезапно затрещал, родив целый сноп ярких жёлтых искр. Самое длинное из них зависло в воздухе, превратившись в крохотную огненную бабочку. «Это сон», — без особого энтузиазма произнес я. «Это идиотский сон». «Иди за проводником», — раздался над головой уже знакомый голос местной распорядительницы. «Тебе нужно отдохнуть». «Тут не поспоришь». Услышав мои слова, бабочка обрадованно дернулась и улетела куда-то вперед, осознав, что она была Что второго приглашения можно не дождаться, я встал и направился вслед за ней. Вместе мы добрались до выхода из зала, поднялись по широкой каменной лестнице, миновали пару совершенно пустых комнат, а затем оказались в длинном коридоре, стены которого украшали вереницы одинаковых невзрачных дверей. Проводник завис возле одной из них. Мне сюда? Вместо ответа светлячок попросту растаял в воздухе. Догадавшись, что конечная цель находится прямо передо мной, я толкнул грубое дубовое полотно, зашёл внутрь помещения и остановился, пытаясь хоть что-нибудь увидеть. Хорошо ещё, что в комнате было окно. Несмотря на тёмное время суток, льющийся снаружи свет охватило для того, чтобы рассмотреть узкую кровать, маленький шкафчик и стоявшую на нём тарелку. Ноздри тут же уловили божественный аромат печёной картошки. Следующие несколько минут я уничтожал оставленный для меня ужин, довясь тёплым мучнистым картофелем, жадно проглатывая лежавший рядом с ним куски мяса и запивая всё это странным кисловатым напитком. Когда еда закончилась, а внезапно проснувшийся голод отступил, жить стало чуточку легче. В туалет бы ещё. Эй, тут кто-нибудь есть? Эй. Не дождавшись никакой реакции, Я выглянул в коридор, после чего зашагал к дальнему его концу, гадая, где именно располагается местный сортир. Учитывая количество номеров в этой своеобразной гостинице, он должен был находиться совсем рядом. Поиски дали результат минут через 5. Сначала мне удалось заметить небольшой тупичок, а дальнейшие исследования привели меня в достаточно уютную и более-менее современную туалетную комнату. Здесь имелось всё, что нужно, даже бумага аккуратной стопкой сложенные на специальной полочке. Значит, не дикари, глубокомысленно произнёс я, устраиваясь на жёстком сиденье и обращая свой взор в сторону мерцавших за окном звёзд. Это хорошо. Обратный дорого заняла совсем немного времени, но уже подходя к приоткрытой двери своей комнаты, я внезапно почувствовал, что смертельно устал. Длинный день череда странных событий, жестокая тренировка, а хапка новых впечатлений всё это оказалось через чур тяжёлой ношей. Державшийся из последних сил организм хотел спать, прямо сейчас, сию минуту, немедленно. Конечно же, именно в этот момент за спиной раздался тихий скрип и чьи-то лёгкие шаги. Хорошей ночи. Обернувшись, я увидел перед собой ту самую девушку, которая когда-то давно, целую вечность тому назад, общалась с варваром Найтаром. Сейчас рассмотреть её лицо было нельзя, но голос оказался знакомым, и ошибка исключалась. Доброй ночи. Как тебя зовут? В любое другое время подобная встреча и подобный разговор заставили бы моё сердце биться с утроенной скоростью, но сегодня был совершенно особенный день. Максим или Макс, как удобнее. Тебе что-то нужно? Извини, я очень хочу спать. Меня зовут Минели. Очень приятно. Я могу как-нибудь тебе помочь. Ты хочешь мне помочь? Завязавшаяся беседа показалась мне чертовски странной, но я быстро вспомнил, что говорю с человеком из другого мира. Скорее всего, для собеседницы такие разговоры были в порядке вещей. Правда, её цели всё равно оставались не совсем понятными. Если нужна помощь, без проблем. Ты живёшь здесь? Где, а, ну да, всё верно, здесь. Хорошо. Царственный кивнув, собеседница развернулась и ушла, оставив меня стоять посреди коридора. Я несколько секунд глупо таращился ей вслед, а потом махнул рукой, зашёл в свою обитель и буквально рухнул на кровать.